Глава 20. Свобода. Очень хотелось завизжать и запрыгать от счастья, а потом расплакаться, а лучше все одновременно. Но бывший, как я теперь с полным правом могла называть, Иена, смотрел укоризненно, дескать, и чего ты, Лиля, добилась? А я добилась многого, больше я никому не принадлежала. Золото тяжелое, довольно мирно сообщил Иен. Давай хоть до комнаты донесу. Тут килограммов пятнадцать, не меньше. «Мое», — сказала я, прижимая к себе связки с деньгами. «Лиль, ну, в самом деле, не стоит женщине тяжелое носить. Ничего, своя ноша не тянет. А ты и в самом деле с этим ушастым хлюпиком спуталась? Я думала, у нас все хорошо, Лиль. Я тоже так думала, Иен». Тут же прекратила радоваться я. А оказалось, что мы даже не женаты поэтому иди ты в задницу, понял? И ко мне вообще больше не подходи. Последние слова я уже орала. Позволь, я все объясню. Нет, не позволю. Раньше надо было объяснять. Теперь мне уже плевать. Поплелась по коридору к лестнице, прямо держа спину и задрав подбородок. А деньги в самом деле были тяжелее, чем мне сначала показалось. Нет, система их хранения мне очень понравилась. В монетах были дырки и золотые надевались на кожаный шнур по сто штук. У меня рук не хватало, а на шею надеть голова не влезла. Я пыталась развесить свои маниста на руки, но они соскальзывали. Иен молча вырвал у меня связки монет, а когда я начала вопить, подхватил меня и закинул на плечо. «А ну пусти, животное!» — орала я. «Право не имеешь!» — «Пусти, кому сказала!» Тяжелый шлепок по пятой точке ненадолго привел меня в разум. «Прекрати орать», — ровно сказал бывший. «Я тебя в кухню отнесу. Так быстрее всего будет». Я прекратила, потому что мне не хотелось, чтобы местное население сбежало на бесплатное шоу. И без того я клоуном была последний месяц. Уверена, все прекрасно знали, что браслет не настоящий. И я на самом деле дура набитая. И это очень обидно, почти до слез. Но плакать при бывшем я не буду. «Пошел он!» Иене в самом деле приволок меня на кухню, поставил посередине помещения, кивнул вытаращившим глаза Вилли и Валику и кинул на стол связки монет. «Эффектное появление, ничего не скажешь!» «Ты ей рассказал!» Злобно посмотрел бывший на Вильгельма. «Ну я!» «Зачем? А зачем девочку обманывали?» нахмурился мой побратим. «Твое какое дело! Больше всех надо?» «Мы с Лилией друзья», — твердо ответил Вилли. «А еще у меня есть совесть». Иен пробурчал что-то невнятное и выбежал с кухни, громко хлопнув дверью, а я без сил упала на стул. «Я так понимаю, ты справилась?» — спросил Вильгельм. «Сложно было». «А пупеть просто», — выдохнула я и уронила голову на стол. «Дальше что делать будем?» «В мой край поедем», — мягко ответил Валик. «Найдем вам артефакт, а если не найдем, что-нибудь еще придумаем. Я теперь твой должник, Лиля. Ты мне 150 лет жизни подарила. Надо только решить, как и на чем ехать. Зима скоро», — сообщил Вилли. «Надо сани покупать. Или к обозу присоединиться какому-нибудь. Нам главное до ближайшего города добраться. Там и вещи теплые купим, и с транспортом решим». «И, Лиль, ты не думай». «Я все деньги верну тебе». «Да черт с ними, с деньгами!» Вяло махнула рукой я. «Домой меня верни, этого достаточно». «А сама ты как?» Паршиво, призналась я. «Вот вроде бы я победила, а нафиг мне эта победа не нужна. Лучше б иен просто остался моим мужем. Жили бы как люди, детей бы родили. Вот что со мной не так? Меня любить нельзя, да? Лиль, ну что ты говоришь?» Начал было Вилли. Но Альф покачал головой и ласково сказал. «Ты поплачь, поплачь. Будет легче». Я и поплакала. Ревела, словно у меня бабушка умерла. Они обстоятельства сложились так, что я освободилась. Валик гладил меня по волосам. А я все не могла ему сказать, чтобы не трогал. Только хуже делает. Почему рыдала и сама не понимаю. Я ведь не люблю Иена. Брак был вынужденный. И с моей стороны, и с его. А что в постели все в порядке было, так за это ему еще и спасибо сказать стоит. Теперь я спокойно могу на ухаживание мужчин отвечать. «У, да кому ты вообще нужна, Лиля, крышка?» А бесчувственный Вилли поглядел-поглядел, как я рыдаю, да избежал, заявив, что женских слез не выносит. Пошел в библиотеку, значит, искать что-нибудь интересное. Вернувшиеся поварехи косо на меня поглядывали, но не комментировали мою истерику. Молча только чашку с чаем подсунули и тряпку, чтобы нос вытереть. Пришлось успокаиваться, плакать хорошо в одиночестве, а когда на тебя смотрят, как-то и неловко. Выехали мы на рассвете. Втроем на двух лошадях. Одежды для верховой езды у меня, конечно, не было. Откуда? Поэтому под платье я надела штаны Иена, которые я беззастенчиво сперла из шкафа. Позаимствовала. На память о своем несостоявшемся женском счастье. Они мне были ужасно велики. Я подвязала их ремнем, но все равно они хлопали, как паруса на ветру. Я бы и плащ позаимствовала, но уж больно он был тяжел для меня. Шубу, к моему огромному сожалению, пришлось оставить. С собой взяли минимум вещей. Валик обещал, что купим в пути. У меня в рюкзаке белье, зубная щетка с пастой, пара рубашек, джинсы, кроссовки и так по мелочи. Я вместе с Валиком ехала на одном седле, потому что упитанный Вилли был тяжелее нас обоих вместе взятых. Лошадки у гномов тоже жопастые и низенькие, зато крепкие, толстоногие. Конечно, таких богатырей арабский скакун не осилит. И седло у гномов большие. Мы с Валиком поместились в одно. Неловко, конечно, приходится к нему вплотную прижиматься и со спины его крепко обнимать. И как-то странно, что он такой тощий. Я уж привыкла к масштабам Иена. Его двумя руками не обхватишь. А у Валинуэля я смогла руки на поясе сцепить. Такое ощущение, что он ребёнок или подросток. Зато он в седле умел держаться, в отличие от меня и Вилли. Я еще, ладно, не одна сидела, а Вилли то и дело на бок сползал и громко матерился. По нему было сразу видно образованного человека. Столько эпитетов. Даже Валик аплодировал. Долго мой побратим не продержался. Мы и часу не проехали, как он кучкой свалился на обочину дороги и потребовал, чтобы мы его тут бросили на съедение волкам. Уверение Валика, что в этой местности нет волков, его не убедили. Цверк был согласен на рысей и барсов. — В смысле барсов? Здесь есть хищники? — Хищники — это не страшно, — просветил меня Альф. — Мой народ ни один зверь не тронет. Страшно другое? Что? «Люди! У нас нет оружия, но есть деньги. Так, Вильгельм, если ты тут остаешься, мы твои монеты забираем. И сапоги. Какая разница? Тебя все равно ограбят. Уж лучше мы, чем кто-то другой». Цверк, кряхтя, поднялся, но залезать на чертову тварь отказался наотрез. Повел ее в поводу. Нам с Альвом тоже пришлось идти пешком. «Ну и зачем мы брали с собой лошадей?» – ворчал Альф. «Вы, цверги, совсем убогие, даже верхом не умеете. Вы, альвы, зато слишком болтливые». Не оставался в долгу Вилли. «И ничего не понимаете в жизни. Мы их сожрем». «Лошадей?» — икнул Валинуэль. «Ну да, тут мяса знаешь сколько». Я же в их занимательную беседу даже не вмешивалась, потому что в боку у меня кололо и дыхания не хватало. Никогда я так долго не ходила, да мне и не надо было. На работу ездила на автобусе, магазины все возле дома, аптека так и вовсе на первом этаже. В походы меня и калачом не заманить было, а от спортзала я рыдала крокодильями слезами. Нет, беговая дорожка еще куда не шло. 15 минут быстрым шагом. А кросс по пересеченной местности с пятью килограммами золота в заплечной сумке удовольствие ниже среднего. Очень ниже. И есть уже хочется. «И в туалет!» «Я больше не могу!» Наконец просипела я. «Мне надо в кустики и горячего чаю!» «С хлебом и сыром!» Согласился Вилли. «Я остановок не планировал!» Недовольно заявил Валинуэль. «Мы к ночи должны до деревни добраться. Если каждый час тормозить будем, ночевать придется в лесу». «Я никому ничего не должен!» Фыркнул Вилли. «Привал ушастенький!» Лилька, не привыкшая к переходам. Надо было это учесть. Как ловко он перевёл на меня стрелки. Я восхитилась. Но про себя. Силы даже на разговоры тратить не хотелось. Альф посмотрел на меня и кивнул. «Привал. Только не на дороге. Давайте вон в тот лесочек. Там костёр разведём». До лесочка я дошла из последних сил, уже понимая, что наш план нужно пересматривать. «Наверное, придётся телегу какую-то покупать». Валинуэль, пока я морозила жизненно важные органы в ближайших кустах, разложил костер и повесил котелок, куда с самым задумчивым лицом кидал всякие травки и что-то бормотал. Я прислушалась. «Резида, приди, беда, мухоморда будет мор, белена на глаза пелена. Я это пить не буду», — с ужасом заявил Вильгельм. «Как знал, что эльфам доверять нельзя. Он нас траванет» стырит деньги и лошадей и свалит в закат. Ой, не зря ему рабскую серьгу повесили. Валик потрогал явно озябшее ухо, уже без медного ярлычка. Демонически расхохотался и щелкнул зубами в сторону цверга. Я закатила глаза. Ну как дети, честное слово. Налей мне, протянула свою деревянную кружку. Доверяешь? Остро взглянул на меня Альф. Нет, хочу сдохнуть. Честно ответила я. Надеюсь, твое зелье достаточно убойное. Тут душица, зверобой, липовый цвет, сушеная малина. Начал перечислять Валик. Надеюсь, поможет от простуды. Лиля, не сиди на земле. И на голом бревне тоже. Немедленно подстели себе под зад одеяло. Вот и как ему доверять? Даже помереть спокойно не даст. Ну, хоть место неплохое выбрали. Неожиданно раздался знакомый голос со стороны дороги. «Вовражки!» «Дым в сторону уйдет!» «С дороги не видно!»